Спокойно спросила, опрятина. «Мы — это я», — твердо ответил Фоменко и продолжал. «Понятно, за три месяца Петрушов не мог исправить положение, а мы с вами, педагогический коллектив, партийной и комсомольская организации, должной поддержки ему не оказали. В результате мы имеем то, что имеем». Теперь о Киребееве. Парень он сложный. Семья воспитания не обеспечивает. По его поводу мы несколько раз объяснялись с инспекцией по делам несовершеннолетних. Думаю, с ним нужно решать раз и навсегда. Все, что могу сказать. Стась поправил страничку настольного календаря и сел. Гнать его в шею. Энергично предложила Евдокия Матвеевна. Он весь класс мутит. Исключить ученика посложнее, чем снять с работы учителя. Задумчиво проговорил котик. Думаю, мы сможем от него избавиться. Успокоил Стась. А по-моему, товарищи, Клара Ивановна выпрямилась и обвела взглядом собравшихся. Мы с вами говорим... «Не о том. Если бы в нашей школе учитель был поставлен на должную высоту, мы не разбирали сегодня этот чудовищный случай». «Клара Ивановна недостаточно точно процитировала Владимира Ильича Ленина», мягко возразил Борис Евсеевич. «А он говорил, чтобы подготовить учителя к его высокому званию, главное – поднять его материальное положение. Э, «Товарищ котик, с настораживающей любезностью ответила Опрятина, не нужно жонглировать обрывками великих мыслей, тем более в присутствии учеников. Цитирую специально для вас и полностью. Народный учитель» должен у нас быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном обществе. Это истина, не требующая доказательств. К этому положению дел мы должны идти систематической, неуклонной, настойчивой работой и над его духовным подъемом и над его всесторонней подготовкой к его действительно высокому званию, и главное, главное и главное над поднятием его материального положения». Клара Ивановна перевела дух, потом подумала и добавила. «Странички из дневника, том 33, страница 424». «Какое издание?» Совершенно серьезно уточнил Борис Евсеевич. Четвертое. Сдаюсь. Так вот, резко продолжала опрятенно. Этой систематической, неуклонной, настойчивой работы у нас в школе нет. Я же сказал, Лебедева мы строго накажем. Раздраженно объяснил Стась. Избавиться от одного, взыскать с другого, это еще не решение вопроса, не согласилась Клара Ивановна. Усвоил, примирительно ответил Фоменко. Теперь послушаем товарища Ивченко. Шеф-координатор, беспокойно следивший за спором учителей, вздрогнул. Мы в классе посоветовали, запинаясь, начал он. Киребеев не хотел. Он хотел только вырвать руку. Мы перевоспитаем. Сначала сами воспитывайте, Ста, да — крикнула Гирина. Ивченко окончательно растерялся, поглядел на меня и сел. А сейчас послушаем классного руководителя. Словно усталый конференсье объявил Стась, и грустно кивнул в мою сторону. Я встал, промямлил что-то о роковых жизненных ситуациях,